то надеяться остается только на личное бессмертие. Бессмертных дел нет. К тому же ограниченное во времени, покажи вы те, кто помнит умершего, это глава, глава 2-5 части, герой ни разу не назван по имени, только он, на деле воплощает кредо самого писателя. Религиозным человеком он, подобно Бунину, подобно Набокову, не был, но, обдумывая пройденный путь, приходил к выводу, никакой новой морали людям XX столетия не изобрести лучшее, чем мы располагаем в сфере нравственности, вечная, освященная библейскими пророками система ценностей. За месяц до того, как Алданов сообщил Зайцеву, что задумал новую повесть, Зайцев прислал ему свой отзыв об истоках, которые только что вышли в свет в Париже. Он писал «Старосветские помещики, семейственность, жена-опора — чуть ли не единственный фундамент, на котором можно существовать. Все это я весьма приемлю и же вопреки глаголю» и вообще прославление простого и человеческого против сальто мартале, как мне тоже далеки всякие спасители человечества. Зайцев совершенно иначе подходил к гоголевским персонажам, чем Белинский, который видел в них, как и во всех помещиках, пародию на человечество и доказывал, будто их любовь смешна и нелепа то ли под воздействием письма Зайцева, то ли самостоятельно, независимо от него. Так или иначе, Алданов своих киевлян лейданов уподобляет бессмертным Афанасию Ивановичу и Пульхере Ивановне, но акцент переносит на изображении силы любви и на высокую нравственность персонажей. Очень важен эпиграф Из Островского к главе, посвященной Ольге Ивановне. «Зачем я теперь скажу про человека худо? Лучше я должен сказать про человека хорошо». Так... Распорядилось время. В Советском Союзе истолкование Белинским старосветских помещиков было признано единственно верным, а в эмиграции появилось произведение, где жизнь провинциалов середины XIX века давала повод писателю объясниться в любви оставленной родине. Историческая проза ищет предметы вдохновения, Не на улице, а в библиотеке. Проза Алданова очень книжная. Он то заново воссоздает «Преступление Раскольникова» в романе «Начало конца», то размышляет о войне и мире, утверждает, что это одна из лучших книг, когда-либо созданных во всех литературах. У Толстого, как и у большинства исторических романистов, вымышленные персонажи превосходят в яркости реальных исторических лиц: балконские, безуховы, ростовы, убедительнее и Кутузова и Наполеона. Редкая особенность Алданова: ему исторические лица удавались больше, чем вымышленные. Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу» 1847 года писал о Герцоге. «Главная сила его не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой». Эту характеристику с полным основанием можно приложить Колданову, тоже выдающемуся публицисту, которого вдохновляли даже не столько образы истории, сколько ее уроки. В каждом из его исторических романов есть вставные исторические очерки, портреты знаменитостей, описание крупных событий. И эти герои, события, непременно чем-то напоминают нашу современность. В повести о смерти вставные очерки о Бланки об Араго расширяют горизонты повествования. Очерк о необыкновенной судьбе революционера Бланки подтверждает авторский тезис: всякая революция